578. Правильно чуешь. В испытании пройдену успешно, восстановлен ритм шага и действует провод как прежде. Но вдруг мой ничесть пошатнуться, столкнувшись с очевидностью ярой. Ни факты, ни логика, ни доказательства не годны никуда, если они свет, который в тебе делуют тмою, и от меня отделяют. Суди ни по фактам и логике очевидности, но по этому признаку только. Всё отделяющее меня от тьмы, хотя бы факты, вызвавшие это отделение были не отрицаемыми и не оспаримыми. Ярая очевидность маивоть мо в ликущий отступи. Силы владыки тебе указуют тьма, отступи, так говорит ученик маии фантома.